Глава 5. Я где-то слышала, что призраки не являются просто так, тем более незнакомым людям. Им что-то нужно от живущих на земле. Матрёне явно не понравилось то, что задумала её внучка, и она решила помешать ей. Почему она не пришла к самой Ренате? Скорее всего, девушка не стала бы её слушать. При жизни матрёны они не ладили. Я же другое дело. Меня можно попытаться уговорить или хотя бы запугать. Вздохнув, я попыталась вспомнить слова призрака, что-то о том, что она выбрала Ренату и что нельзя вставать между человеком и его судьбой. Какие странные слова. Что изменится, если к склепу прикоснусь я, а не Оспина? Разве что обожаемая хозяйкой Алочка не станет наследницей? Но строго говоря, она и не имела права на состояние Оспиных. Девушка не родная им по крови. Почему Матрёна так не любила свою внучку, задумалась я. Мне Рената казалась милой и приятной девушкой, немного отстранённой, правда, но это же не повод вычёркивать её из завещания. Совсем запутавшись, я обняла руками подушку и прикрыла глаза. Как жаль, что призрак так внезапно исчез. Я могла бы узнать нечто полезное и понять, как мне действовать дальше. Разбудил меня солнечный луч, проникший сквозь открытое окно. Протерев глаза, я села в кровати. Комната, озарённая светом, Потеряла своё мрачное очарование и сейчас выглядела довольно обычно. Казалось невероятным, что всего несколько часов назад я видела здесь призрака. Постучавшись, вошла Рената. Её свежий, бодрый вид свидетельствовал о том, что ночь она провела спокойно. Девушка приветливо улыбнулась. Доброе утро. Прости, не думала, что ты ещё спишь. Она с некоторым удивлением смотрела на меня, и я подумала, что выгляжу не слишком привлекательно. Вчера долго не могла уснуть. Пожаловалась я, думая, рассказывать ли Ренате о призраке. Интересно, поверила бы она мне? Испугалась или подумала, что у меня галлюцинации. Впрочем, в отличие от меня, девушка верила в существование духов. Но слова про бабушки-матрёны точно бы её расстроили. Рената подошла к окну и задернула штору. Не люблю яркий свет, объяснила она. Пожалуйста, когда будешь готова, приходи в гостиную. Позавтракаем и обсудим дальнейшие действия. Дождавшись, пока она уйдёт, я направилась в ванную. Несмотря на ясное утро, настроение было подавленным. Я, так гордившаяся своим спокойствием и рассудительностью, не могла забыть вчерашних событий. Во что ты ввязалась, Майя? спросила я у своего отражения в зеркале и грустно рассмеялась. Ещё немного, и мне не только призраки будут мерещиться. К счастью, встретившая меня в гостиной Рената, сразу начала деловито распоряжаться, не оставив мне времени для рефлексий. Выпив кофе с круассанами, мы пошли в комнату, где находилось платье из чёрного шёлка с длинными рукавами, туфли на низком каблуке и шляпка, украшенная тёмной вуалью. "Очень удобно", сказала Рената, взяв в руки шляпку. "Я в трауре, так что никто не удивится скрывающему фигуру платью и шляпке с вуалью. Но в всякий случай я накрашу тебя". чтобы усилить наше сходство. Но под вуалью трудно рассмотреть лицо. Я машинально кивнула. А как быть, если меня о чём-нибудь спросят? Кивать или наоборот, отрицательно мотать головой и как можно скорее уходить от собеседника. В крайнем случае, отвечай коротко. Но я сомневаюсь, что к тебе кто-то подойдёт. Олла уверена, что я не решусь появиться на кладбище. Хорошо бы так, проворчала я, рассматривая вещи, казавшиеся мне чужими. Иди средним шагом, не слишком быстро и не слишком медленно, продолжала инструкташ Рената. Держи спину прямо, не размахивай правой рукой. Со сторожем уже договорились, вход на кладбище будет открыт, когда ты войдёшь. Поверни налево и иди по самой крайней дорожке, никуда не сворачивая. Она приведёт тебя к фамильному склепу Оспиных. Вот его фотография. Впрочем, массивное сооружение там одно, не перепутаешь. Взяв в руки фото, я рассматривала склеп, больше напоминающий небольшой дом, только без окон. Между двух колонн темнела обитая железом дверь. По спине пробежал противный холодок. «Надеюсь, мне не придется спускаться внутрь». Пробормотала я, не отводя глаз от склепа. «Конечно, нет», — успокоила меня Рената. «Теперь самое главное. Когда подойдешь к склепу, на правой колонне увидишь изображение птиц и зверей. Найдешь среди них дракона». «Ты должна коснуться его рукой ровно в полночь, не раньше и не позже. Иначе все будет напрасно». «Глупое условие», — буркнула я. «Кто там разглядит, в каком месте я коснулась колонны? И почему именно в полночь?» «Не знаю». Рината выглядела подавленной. «Так написано в завещании про бабушки». «Майя, я все понимаю». Я ужасная эгоистка, заставляю тебя решать свои проблемы, идти ночью на кладбище и прочее. Любой бы испугался. Если ты передумала, скажи сразу. Я пойму, правда. Неважно, что этот дом перейдёт в чужие руки, и я не умру с голоду, я мне стало стыдно. Прости, я немного нервничаю. Вдруг не найду на колонии изображение дракона. «Жалюсь ли из-за такого пустяка ты лишишься всего?» «Нет, дракон там есть. Мой юрист лично проверил. Зверь находится на уровне глаз, ты не ошибёшься». Рената крепко обняла меня. «Поверь, я не забуду твоей услуги. Как только получу наследство, обязательно отблагодарю». «Я это делаю не ради денег». «Знаю». кивнула Рената. Но разве не могу я сделать подарок своей подруге? Что-нибудь скромное, вроде небольшой квартиры или новой इномарки? Я только отмахнулась. Сначала нужно выполнить условия завещания, и вряд ли всё пройдёт гладко. Интуиция подсказывала, что меня ждёт какой-то неприятный сюрприз. На кладбище я приехала в половину двенадцатого ночи. Мы с Ренатой решили, что небольшой запас времени не помешает. Вдруг случится что-то непредвиденное. И я споткнусь и подверну ногу или не сразу найду склеп у спины. Таксист как-то странно посмотрел на меня, когда я назвала адрес. Не знаю, что он подумал о девушке в траурном платье, решившей ночью посетить кладбище. Ну и два я вышла из машины, как он развернулся и уехал, даже ради приличия не предложив подождать. Я проводила автомобиль тоскливым взглядом. Кто бы знал, как мне не хотелось идти на кладбище. Потом глубоко вздохнула и поправив вуаль, направилась к ограниченному металлическими столбами входу. Железная дверца с лёгким скрипом отворилась. Сторож сдержал своё обещание, От широкой дороги, начинавшейся у ворот, шли узкие тропинки. Выбрав ту, что вела налево, я медленно пошла по ней, в глубине души надеясь, что ошиблась. С каждой минутой, проведённой в этом месте, мне всё меньше хотелось выполнять взятое на себя обещание. Что это было? Предчувствие? Естественный страх живого человека, вдруг оказавшегося на территории мёртвых. И предупреждающий голос матрёны продолжал звучать в ушах. Не знаю. Тишина, нарушаемая только шелестом платья и звуком шагов по гравию, казалась зловещей. И я то и дело оглядывалась, не следует ли за мной кто-то. Ветка, шевельнувшаяся под действием ветерка, с громким карканьем сорвавшаяся с берёзы ворона, упавший к моим ногам цветок акации Всё вызывало какой-то иррациональный страх. Хорошо ещё, что июньская ночь была светла, и я хорошо видела всё окружающее. В противном случае я позорно сбежала бы с кладбища через 5 минут. Когда показалось осыпальницы из белого камня, окружённая буйной зеленью кустарников, я перевела дыхание и остановилась. Закололо в правом боку. Я, незаметная для себя самой, последние минуты почти бежала. Бросив взгляд на наручные часы, едва не ужаснулась. Ещё четверть часа до полуночи. Что мне делать с столько времени? К склепу приближаться не хотелось. И хоть я прекрасно знала, что нужно рассмотреть колонну и найти изображение дракона, но заставить себя не смогла. За моей спиной хрустнула ветка. Риска обернувшись, я сжала сумочку, собираясь использовать её вместо оружия. Неужели Алла всё же прислала на кладбище своих людей, чтобы избавиться от конкурентки? Но это оказался ёжик, который быстро перебежал дорожку и скрылся в кустах. Я облегчённо выдохнула, подумав, что надолго запомню эту ночь. Почему-то хотелось смеяться, но я помнила о камерах. Если кто-то наблюдает за мной, нельзя позволить им заподозрить, что я не Ренат. Поправив сбившуюся вуаль, я принялась рассматривать окружавшие деревья, но ни одной камеры я не заметила. Прошалась по дорожке мимо склепа, зорко оглядываясь по сторонам. Всё казалось таким спокойным. Не расслабляйся, приказала я себе. За 5 минут до полуночи я подошла к склепу. Это было старое здание с испичрёнными трещинами стенами. Затеривы рисунок под самой кровлей кое-где стёрся, и только две толстые колонны, стоявшие у входа, подчёркивали мощь усыпальницы. Меня вдруг пробила дрожь. Склеп словно излучал холод и что-то ещё непривычное и потому опасное мне припомнились легенды об археологах потревоживших покой древних гробниц все они кончили плохо успокойся напомнила я себе тебе нечего бояться это не гробница фараона построенная тысячи лет назад а всего лишь склеп знатной семьи И я не собираюсь его вскрывать, забирать сокровища и тревожить покой мёртвых. Мне всего лишь нужно прикоснуться к нему. Но легче не стало. Тогда я, чувствуя себя невероятно глупо, прикрыла глаза и мысленно, обратившись к родоначальнику семьи Оспиных, попросила у него прощения за то, что пришла сюда ночью, за то, что решила выдать себя за Ренату. пусть и по просьбе последней, за то, что собираюсь коснуться холодного камня, чтобы выполнить обещание. Потом дала слово немедленно уйти. Напряжение немного спало. Холод, сковавший мое тело, рассеялся, и я посчитала это хорошим знаком. На негнущихся ногах я подошла к правой колонне и принялась искать нужный рисунок. На колоне были изображены разные звери: от обычных медведей и лис до фантастических единорогов и огромных птиц, напоминавших фениксов. Дракон оказался один, как и говорила Рената, подняв руку и следила, как быстро мелькают секунды на наручных часах. Когда наступила полночь, я прижала ладонь к колоне, То, что произошло дальше, я запомнила на всю жизнь. Небо потемнело, словно перед грозой, налетел порыв ветра, поднимая в воздух целую кучу песка, мелких камешков и травы, а потом земля под моими ногами начала осыпаться. Закричав, я попыталась удержаться за колонну, но рука схватила пустоту. Кладбище, склеп оспиных, всё исчезло. Я падала куда-то вниз, пока наконец не ударилась о что-то твёрдое и не лишилась сознания.